Глава 25. Утром, одержав победу в словесном споре, удалось уговорить доктора выпустить меня на свободу с чистой совестью и с закрытым больничным. Я вернулся в общежитие, быстро привел себя в порядок и, недолго думая, решил все-таки забуриться на пляж, справедливо предположив, если бардак после неизвестных недоворишек сам не рассосался, то еще денек никто из-за раскиданных вещей не помрет. А вечером вместе с Женькой наведем порядки и, может, отметим мое возвращение пивом с тараночкой. Знавал я дитка, который торговал знатной рыбкой в моем времени. Правда, здесь и сейчас Никонорыч, думаю, в самом расцвете сил. Но таранухой по-любому приторговывает. Рыбаками не становятся, ими рождаются. Наскоро побрившись, еще раз умывшись, я сменил одежду, заскочил на кухню, поставил на плиту чайник и метнулся в комнату за кружкой и банкой кофе. Больничный завтрак, от которого я так легко отказался, торопясь покинуть опостылевшее отделение, сейчас оказался бы кстати. Да только поздно, Лёха, пить боржоми, когда газики выдохлись. Ну да черт с ней с едой. Закинусь на пляже пирожками. Интересно, тетя Дуся вышла на работу или так и сгинула с концами? После моих приключений и неожиданных открытий паранойя в голове как-то поутихла. Точнее, сменила вектор. Теперь мне не казалось странным исчезновение продавщицы после вопроса о докторе-мошеннике. Я даже поржал над собой, вспоминая глупости, которые напридумывал за последние дни. Это ж надо! Записал всех в тайных врагов, организовал преступную группировку, увидел заговоры там, где их нет и получил по носу. Шпион оказался вовсе не там, где я его искал. Черт, Сидор Кузьмич-то вряд ли рассекретится из-за какого-то пацана. Значит, сегодня предстоит новая встреча. Главное держать лицо и не подавать вида, что мы встречались в другой, менее приятной обстановке. Не уверен, но инстинкт утверждает, раскрытие тайны Мичмана ни к чему хорошему меня не приведет. Ну и черт с ним. Главное все устроить таким образом, чтобы Прудков от меня отстал со своими документами и поисками. Послушав старших товарищей, отца и соседа, я все больше склонялся к мнению, что лезть в это гиблое дело совершенно не стоит. Что называется, столько лет жил спокойно, проклад не знаю, и еще столько же проживу. И бумаги отцу я не оставлю. Посмотрим вместе, а после я их обратно заберу. Может, и правда в музей сдам. Тогда в будущем к бате не полезут всякие разные авантюристы, и он останется в живых. С этими оптимистичными мыслями, подхватив кружку с банкой, я потопал обратно в пищеблок. На кухне топтался знакомый бугай. Я поморщился. Только этого не хватало. Настроения устраивать разборки отсутствовало. Тем более с Бородатовым мы общий язык явно не найдем. Вежливость не его конек. Перешагнув порог, я молча двинулся к плите. Выключил чайник, исходящий паром, поставил посуду на стол и полез искать чайную ложку. Угостишь кофе. Неожиданно раздалось за спиной. Я удивился, но вида не подал. «Кружку бери, насыпай, чайник горячий», — кивнул в сторону стола, на котором стояла коричневая жестяная банка. «Эх, где мой любимый натуральный свежемолотый кофеёк?» Секунду посокрушавшись, я подхватил чайник и пошел к столу. Хмурый борода вытащил из сушки над раковиной первую попавшуюся щербатую чашку, явно не свою. подошел ко мне, сыпанул из банки ароматный порошок, игнорируя чайную ложку, Поискал глазами сахар и не нашел. «Ну да, я пью черный, желательно с чем-нибудь сладким. Но на безрыбье и кусковой за конфету сойдет. Вот только, увы, рафинада в моей тумбочке не нашлось». «Сахар нужен», — буркнул парень. «Не откажусь», — падая на шаткий стул, — откликнулся я. «Принесу». Бородатов поставил чашку и вышел из кухни. «Сказать, что я офигел, это ничего не сказать». Что происходит и в чем подвох, как говорится? Пожав плечами, я разлил кипяток по кружкам и откинулся на спинку стула, ожидая возвращения моего заклятого товарища, так сказать. «Держи», — я вздрогнул. Не ожидал, что парень умеет настолько тихо ходить, как профессиональный домушник, не иначе. «Спасибо», — сдержанно поблагодарил я, стащил три кусочка рафинада, взял один — окунул в горячий кофе и тут же закинул в рот, блаженно зажмурившись от наслаждения. — Хм, не думал, что кто-то еще любит пить кофе в прикуску с сахаром, — хмыкнул Бородатов. Я открыл глаза, вздернул края губ в натянутой улыбке, порадовал себя вторым кусочком и только после этого сделал первый глоток. Разговаривать не хотелось от слова совсем. Что-то я устал от разговоров за последние пару дней. — Ты это... — Сергей прервал мое блаженное состояние. — Кофе — то, единственное, чего мне не хватало в больнице. Хотя советский кофеек то еще сомнительное удовольствие не сравнить с современным. Ну да ладно. Спасибо и за такой, а то совсем печально было бы. — Ты это... — Повторил парень, откашлявшись во второй раз. — Ты... Короче, зла не держи. — Не со злая. По дурости. Я едва кофе не поперхнулся от таких откровений. Смотрел на пацана во все глаза и не понимал, что происходит. Кузьмич велел изменить политику партии в отношении меня. Если так, то зачем? Да ладно, с кем не бывает. Пожал я плечами. Возьму еще. Вопросительно выгнул бровь и кивнул в сторону Сахара. Бери, не жалко. Сергей пододвинул ко мне коробку Рафинада. Спасибо. Я поколебался, Но решил, что сладкого много не бывает. Вытащил еще пять кусочков, настроился на долгий процесс кофепития. Но не тут-то было. — Слушай, да что ж ему не имется-то с утра пораньше? — Ты про Рыжовых слыхал? В голосе парня звучало скрытое напряжение. — Не-а. Я весь подобрался, старательно делая равнодушный вид. — Это кто? — Не придуривайся, леший. «Я с тобой по-хорошему, а ты...» — психанул Бородатов. «Я тебя видел у них, ты им помогаешь, я знаю». «Серега, я много кому помогаю. Говори конкретно, что надо». Грубее, чем хотелось, высказался я. «Ладно, спасибо за кофе». Борода поднялся из-за стола. «Да ладно тебе!» — я чертыхнулся про себя. «Вот ведь тонкие натуры, Как задираться и в драку лезть, так все герои». А как отношения налаживать, так на первой кочке сразу без почки. — Извини, — я примеряюще улыбнулся. — Неделя была тяжелой. По башке стукнули, в больницу упекли, потом еще пожар этот. Короче, сам понимаешь. — Понимаю. Короче, тут такое дело. Пока борода мялся, как девочка, я решил брать быка за рога и выяснить то, что меня интересовало с самого начала. — Слышь, Серега? А ты как вообще вляпался в эту историю? Ты ж вроде не настолько отбитый и не дурак. На черта тебе людей дурить. Никого я не дурю, вспыхнул Бородатов. Я профессиональный массажист, чтоб ты знал. Ну-ну, и когда только успел выучиться, а главное где? Да ладно тебе, не кипятись. Ну, массажист и массажист, занимайся себе массажем на здоровье. Мошеннику-то зачем помогать? Неожиданно для себя я потихоньку начал закипать. Тебе что, денег мало? Или тюремной романтики захотелось? Меня реально понесло. Нельзя играть человеческими жизнями. Никому нельзя. Люди, не дойные коровы, они человеки. Они живые. Они жить хотят, любить, радоваться. А ты даешь им ложную надежду. Ты понимаешь, что мать Рыжовых от такого лечения кони двинет в любой момент. У тебя мать жива? А если бы твою так? ведь Оксана тебе нравится. Ты как ей в глаза смотреть будешь? — Небось и совести хватит с утешениями подойти. Зеркало от стыда не треснет, — вспылил я, грохнув кулаком по столу. Чайная ложка подпрыгнула и упала со стола, оглушительно громко дзынькнув о плитку пола. Несколько минут мы с Сергеем буравили друг друга взглядами, потом он негромко матюгнулся и отвел глаза. — Я понимаю, у меня выбора нет. — Выбор есть всегда, — рявкнул я и добавил уже тише. «Обычно он там же, где и вход», — буркнул, приходя в себя. «Тебе хорошо говорить!» Неожиданно Бородатов начал защищаться. «У тебя ни семьи, никого! Тебя за яйца не ухватишь!» Кулак парня впечатался в стол. Кружки подпрыгнули, расплескивая кофе. «Брат у меня, ясно?» «Ясно», — опешил я. «Стоп! Что ясно? Ну, брат и что? Мошенникам ты помогаешь, а не брат. Говорю же, у меня выбора нет». Внезапно успокаиваясь, угрюмо повторил парень. — Ладно, спасибо за кофе. Пойду я. Борода одним махом допил и поднялся. — Так, а ну стоп! — поднимаясь одновременно с ним, скомандовал я. — Давай-ка успокоимся и начнем сначала. Мы буравили друг друга взглядами, не желая уступать. — Черт, Леха, кто из вас старше? — Ясный красный, что ты. Но ну, так и веди себя как взрослый мужик, а не возмущенный пацан. — Серега, — я глубоко вздохнул, усмиряя гнев, — рассказывай, что случилось. Если смогу, помогу. На крайняк вместе придумаем, как выкрутиться. На лице моего оппонента отразилась работа мысли. Парня явно что-то мучило, но поделиться собственными терзаниями с недавним вроде как врагом мешало самолюбие и гордость. — Брат младший? — я решил аккуратно подтолкнуть его к откровенности. Младший. Серега дернул плечом. Придурок, от души припечатал он. Я опешил, но через секунду сообразил, это не мне, это про родственника. Родной? Роднее некуда, буркнул Серега. Куришь? Нет, отказался я и тут же ощутил дикое желание закурить. Даже вкус табака во рту помирищался, и запах дыма пощекотал ноздри. Покурю, кивнул на балкон Бородатов. Пошли. Я первым двинулся в сторону открытой двери. Чего натворил-то? Дождавшись, когда борода закурит, примирительно поинтересовался я. В карты проигрался? Сергей яростно сплюнул и повторил: Придурок! Кому? Доктору что ли? Ну что, буду ковать железо, пока не обожгло? Нет, помощничком доктора. Парень глубоко затянулся. Этот идиот связался с дурной компанией. Мать с ним справиться не может. Я уже и лупил, и внушал, все бесполезно. Денег ему мало, одежда не та, красивой жизни захотелось. Ярость, обида и гнев — сногсшибательный коктейль, который явно не способствует трезвости ума. — Много должен? — сочувственно уточнил я. — Прилично. — Проценты, небось? — Откуда знаешь? Бородатов с подозрением покосился на меня. Так логично же. Я небрежно пожал плечами. Чтобы рыбку поглубже на крючок подсадить, ее подсекать надо бы на Знаешь, как судака наживца ловит. Нет? Все просто. Как только рыба наживку заглотила, поплавок дернулся и на дно пошел, нужно чуть выждать и осторожненько подсекать. Раз — и судачок уже на берегу бьется. Так и с тобой. — Это я, что ли, живец? — фыркнул борода. — Нет, блин, я. «Мозги включи, Серега!» — вздохнул я. «Ты-то как раз и есть, судак! И ловили тебя на брата-живца!» От неожиданного вывода парень подавился дымом и закашлялся. Я от души похлопал его по спине и предложил воды. От кашля у Бородатого выступили слезы на глазах. Он утер лицо ладонью и покачал головой, то ли отказываясь от водички, то ли отрицая очевидное. «Я тебе что, начальник какой или там портработник?» — Я сам предложил отработать за брата. Никто меня не подсекал. — Брату сколько лет? — Ну, шестнадцать будет. — А что? — Да. Молодой да ранний выходит. — Угу. Отца у нас нет. Пороть некому было. Неожиданно разоткровенничался Сергей. Я-то с батей рос. Ума успел набраться. А брат маленьким совсем был, когда бати не стало. — Мать... Парень замялся, зыркнул на меня, но так и не сказал вслух то, что хотел. — Тянет одна. Я подрабатывал как мог. Потом выучился у знакомого, стал массажем заниматься. Все легче. Сейчас вот учусь все-таки. Без профессии никуда. А этот придурок все испортил. Борода с чувством выматерился. — Учиться не хочет, помогать не хочет. Все ему надо быстро и сразу. Вот и допрыгался. Мы молчали, думая каждый о своем. Серега закурил очередную сигарету. «Не пойму я, к чему ты клонишь?» Пару раз затянувшись, борода прервал молчание. «Я на судака не тяну. Так, бычок серый, к чему такие сложности через брата меня цеплять?» «Сам посуди». «Просто так ты бы согласился помогать чуду доктору «Только честно». Я развернулся, чтобы видеть лицо парня. Сергей задумался, скривился, затушил бычок и глянул на меня это вряд ли что и требовалось доказать улыбнулся я проще захомутать молодого с нужной профессией подцепить на крючок и пользовать опережая следующий вопрос продолжил я свою мысль чем договариваться с более опытным который долю захочет тебе это много платят пацан скривился тут и оно почти весь заработок в счет братишкиного долга уходит так так вот и выходит Ловили конкретно тебя, как судака, на наживку. Через младшенького. — Убью! Яростно рыкнул парень, засадив кулаком по железным перилам. Балконная ограда затряслась, банка с бычками сорвалась и упала вниз. — Черт! — выдохнул Серега. — Теперь подметать придется. — Да кто узнает-то? — удивился я. — Да то ты вахтершу нашу плохо знаешь, — хмокнул борода. — У нее глаза всюду. — Ладно, спасибо за кофе. Пойду я, что ли? Уберу по-быстрому, чтобы мозги не клевало. — Ну, бывай. — Ты это... Короткий взгляд в мою сторону. — Зла не держи. Бородатов неожиданно протянул мне ладонь. Я без колебаний крепко пожал руку. — Да ладно тебе? С кем не бывает? Мир? — Мир. И вот что. Серега заколебался. Придержись подальше от Мичмана. Не верь ему. Не тот он, за кого себя выдает. Осторожней с ним, потом не соскочишь. С этими словами Бородатов нырнул в кухню, забрал коробку с сахаром и покинул пищеблок. Я же, слегка ошарашенный, остался стоять на балконе, пытаясь понять, что сейчас произошло. С чего вдруг такие откровения и желание помириться? Черт, он же про Рыжовых что-то хотел сказать. А я по дурости перебил и не выслушал. Я метнулся вследом за Сергеем, но в коридоре его уже не оказалось. А в какой комнате он жил, я не знал. Чертыхнувшись и отругав себя за глупость, я вернулся на кухню, допил кофе, сполоснул обе кружки и потопал к себе. В комнате я быстро окинул взглядом бардак, но решил все-таки разобраться с домашними делами вечером, после смены. Запер дверь и отправился на пляж. Всю дорогу ломал голову, как вести себя с Сидром Кузьмичем. Но так ничего и не придумал. Решил действовать по обстоятельствам. Судя по всему, Прутков не собирается выходить из глубокого подполья, пока не закончит свое дело. Уже на подходе к вышке я окончательно определился. Продолжаю жить и работать, делая вид, что ничего не случилось — И по возможности не лезу в эту авантюру с картами, сокровищами, внебрачными княжичами, предполагаемыми заговорами против власти и прочей сопутствующей ерундой. Ну, если только одним глазком загляну в башню, может быть. Или пройдусь по городу, прогуляюсь, поищу странные звезды-знаки. Документы архивариуса изучаю вместе с отцом и доктором дядей Колей, показываю карту с моим именем. Если не разберемся, что к чему, на этом поиске истины заканчиваем и расходимся. Хотя за отцом я еще понаблюдаю. Мало ли что. Да и понять надобно, Знает или нет Прутков про родственные связи отца с покойным Федором Васильевичем. И если да, как скоро Мичман придет к бате с предложением, от которого тот, связанный по рукам и ногам ответственностью за семью, вряд ли сумеет отказаться. «О, Леха, здорово!» Зарал с вышки Женька, едва заметив меня на горизонте. Я помахал рукой и направился к лотку с пирожками. Жрать хотелось, неимоверно. Заодно и пообщаться с тетей Дусей, несущей вахту за прилавком. Я улыбался, подходя к торговке, вспоминая все свои теории заговора, которые напридумывал, когда Евдокия не вышла на работу. А все оказалось банально. Не может человек работать без выходных. — Здравствуйте, здравствуйте, любезная Евдокия Аскольдовна! — воскликнул я, широко и радостно скалясь во все свои тридцать два зуба. Но радость моя померкла, когда я увидел расстроенное лицо Дульсинеи Табоской. Табовской. — Дусь, душа моя! — прижав руки к груди, прочувствованно начал я. — Что случилось? На вас лица нет. Кто обидел? — Сколько тебе? — хмуро проворчала Дуся. — Я опешил. Ни разу на моей памяти королева пляжа не хамила ни своим, ни чужим. Ошарашенно глядя на женщину, я поразился внезапному открытию. Из Евдокии словно кто-то вынул лампочку, или даже нет, из нее как будто стержень вытащили. Статная фигура сдулась, искривленная с угнутыми плечами. Красивые глаза не блестели задором и юмором, а пухшие от слез веки некрасиво набрякли. Ненакрашенные губы потрескались искусанной хозяйкой. «Тетя Дось, что случилось-то? Помер кто-то?» — сочувственно спросил я и дотронулся до женской ладони. Женщина вздрогнула, как от удара, отдернула руку, но тут же судорожно вздохнула и попыталась выдавить из себя улыбку. «Лучше бы помер!» — от души припечатала Евдокия, тут же охнула от собственного пожелания и переключилась на работу. «Все в порядке, Алеша. Тебе с мясом? Сколько штучек?» «Могу помочь?» «Нет, Лёшенька. Нечем мне помочь. Подбородок задрожал. Думать надо было, а не бегать, — ляпнула тетя Дуся. И снова испуганно уйкнула, сообразив, что едва не проболталась. — Держи свои пирожки и топай отсюда, — грубо спровадила меня всегда вежливая продавщица. — Иди, иди, не создавай очередь. — Пирожки, пирожки горячие, с мясом, с картошкой, с луком и рисом, сладкие, с пылу, с жару, — заверещала фальшиво радостным голосом. Я оставил на щербатом блюдце денег под расчет, взял промасленный сверток, поблагодарил и молча зашагал к вышке, справедливо решив, если Дульсинея не желает раскрывать душу малолетнему пацану, это ее право, а мое — раздобыть информацию окольными путями. Как минимум Жека уже знает, что стряслось, вот его и буду пытать. Разогнав стайку девиц, которые, как всегда, крутились то ли просто возле вышки, то ли рядом с Женькой, я угостил товарища пирожками и поудобнее устроился на любимом стуле. Жека, жуя пироги, делился со мной последними пляжными новостями. Хвастался заработком, который наладил на камнях с дырочками, возмущался тем, что пришлось работать без выходных, намекал на цыпные, раз я вышел. В самом конце, понизив голос, поведал о трагедии тети Дуси. Я малость перефигел от новости. Оказалось, Евдокия — жена лжедоктора. доктора Женька не знал точно, настоящее или бывшее, но совершенно ясно, что замешано в его махинациях, — уверял друг. Выяснилось, пока я прохлаждался в больнице и в подвалах старинного особняка, дело о докторе-мошеннике закрутилось в полную силу с подачи Блохинцева. Ему таки удалось убедить Федора Рыжова написать заявление в милицию, Ну а дальше выяснилось, что суровые блюстители порядка давно наблюдали за деятельностью мошенника. Да только фактов не хватало. Никто из пострадавших, потеряв близкого человека в органы правопорядка, не обращался. Те, к кому милиционеры обращались сами, ослепленные горем отказывались от сотрудничества. Да и доказать факт мошенничества сложно. Люди несли деньги добровольно, отдавали последнее, искренне веря в силу чуда таблеток, которые обещал лжеврач. Когда Федор дал показания, рассказав обо всем, что приключилось с его семьей, у ментов появился реальный шанс прищучить гата. Я мысленно восхитился Рыжовым. Это же надо сознательно выкопать себе самому яму, лишь бы упечь урода за решетку. Федору за его выкрутаться по-любому срока не избежать. Жалко, парня, но я надеялся, Мичман сдержит свое слово и поможет, чем может. Женька чуть севшим голосом досказывал последние пляжные новости, когда со стороны моря раздался женский виск и протяжный голос взвыл: "Убили! Милиция!" Конец третьей части.